Нам нужны нападающие. Ну, а что, я могу и нападающим. У меня приличная стартовая скорость. Ну, и к бортику любому припечатаю. Будь здоров. И все-таки две двойки, это уж слишком. Скажите мне вот что. Почему вы хотите именно в наше училище? Почему вообще в училище? Ну, это я уже догадываюсь. Но почему в наше? А не к соседям, например. У них здание новое. Потому что мой брат учится у вас. А не у соседей. А кто ваш брат? Моя фамилия Корнеев. Еще один Корнеев на нашу голову. Вы знаете, где сейчас находится ваш брат? Знаю. Но не скажете? Не скажу. Но, по крайней мере, с ним ничего особенного не произошло. Особенного нет. Не произошло. Я ужин приносил, когда они здесь в с Андреем. Тогда мне и понравилось ваше училище. До свидания. До свидания. Олег, а почему вы сказали, еще один Корнеев на нашу голову? Вам не нравится Корнеев-старший? Не люблю, которые высовываются. А которых любите? Которые нормальные. Которые, как я. А лично я человек теплый, общительный. Меня коллектив любит. А они выскочки. Они это Андрей и Корнеев? А куда они выскакивают? В творческие личности. Вот куда. То есть пытаются выскочить. Учатся в ПТУ, на работяг. А будто в университете аспиранты какие. андрей ты еще ничего, но Корнеев, я считаю, что скромнее надо быть. Рабочие завода не брались сделать коническую насадку, да еще такой чистоты обработки. А учащиеся взялись. Смех, да и только. А когда не только взялись, но и сделали, тогда уже не только смешно, но и завидно. Нет? Не исключено. Зависть – адская штуковина. Если я ничего не путаю, на выставке технического творчества, куда вы отвезли насадку, есть и ваша работа? Была. На этой выставке экспонаты трогают все, кому не лень. И в результате скончалось мое устройство для равномерного поджаривания пирожков. Приказала долго жить. Так и не дошло оно до промышленности. С тех пор я больше никуда не выскакиваю. Все, что я придумал тогда, оказалось детской забавой, никому не нужной. Не нужно причитаний, мы жаждем испытаний. Проверьте нас, и мы не подведем. Пускай наш возраст сложен, мы трудный путь проложим. И молодость в возьмем. Я могу идти? Иди. Мы еще вернемся к этому разговору. Мама, да, ты угадала. Я задержусь еще на какое-то время. А вот на какое, я не знаю. Да ничего особенного не случилось, но все равно надо с одним делом разобраться. Да? Обязательно сегодня, потому что больше откладывать нельзя. Ничего, ничего, что прямо с поезда. Отдохну вечером. Не волнуйся. Угу. Можно? Андрей, заходи. Очень хорошо, что ты пришел. Кое-что я узнал. Одну минуту. Хм. Где он пропадает, хотел бы я знать. Сейчас он подъезжает к училищу. Mm. И не надо звонить домой. Ты имеешь в виду Корбова? Сейчас он появится. Слушай, провидец, ты что, был у Корбова? Ну, на заводе его не было. Пришлось поехать домой к нему. Ну, как раз принимал ванну. А, да вот он идет. Мастер с ним. О, Егор Иванович, приветствую. О, здравствуй. Да, Егор Иванович, ну и подвели нас, шефы. Подожди, Иван Сергеевич, я сам все скажу, только давайте сразу условимся вот о чем. Для вас это коническая насадка свет в окне, а для меня всего лишь одна из многочисленных моих забот. Это я вот к чему. И везли насадку в день, когда я собирался в Москву совсем по другим делам. Честно скажу, я не поверил, что вы точно в срок сделаете насадку той чистоты обработки, что нам нужна. Слава богу, я тоже кончал это училище. Я помню, на что мы были способны тогда. Такие работы нам и не снились. Но правда, с тех пор прошло сколько времени... Вот это я не учел. А, а надо было учесть. Да, я не поверил тогда, но все-таки сделал на скорую руку некоторые замеры, и мне показалось, что вам это удалось».